На палубе были подняты тенты, скамьи, и переходы заполнили десятки румяных детей, хлопотливые няньки, дамы в прелестнейших розовых шляпках и летних платьях, джентльмены в дорожных фуражках и плотняных жакетах, только что отпустившие себе усы для предстоящего путешествия, и дородные подтянутые старые ветераны в накрахмаленных галстуках и отлично вычищенных шляпах — Из тех, что наводняют Европу со времени заключения мира и привозят национальное, черт возьми, во все города континента. Над ними выселись горы шляпных картонок, брамовских шкатулок и несесеров. Были среди пассажиров жизнерадостные кембриджские студенты, отправлявшиеся с воспитателем заниматься науками в Ноненверт или Кенигсвинтер. Были ирландские джентльмены с лихими бакенбардами, сверкавшие драгоценностями, болтавшие неустанно о лошадях и необычайно вежливые с молодыми дамами, которых кембриджские юнцы их бледнолицый воспитатель наоборот избегали с чистой девической застенчивостью. Были старые флонёры с Пэлмэл, направлявшиеся в Эмс и Висбаден на лечение водами, чтобы смыть обеды минувшего сезона, и для лёгонькой рулетки — И тридцать, и сорок. Азартная карточная игра. Чтобы поддержать в себе приятное возбуждение. Был тут и старый Муфусаил, женившийся на молодой девушке, а при нем капитан гвардии Папильон, державший ее зонтик и путеводители. Был и молодой Май, отбывавший в свадебное путешествие. Его супруга была раньше миссис Зимни и училась в школе с бабушкой мистер Майя,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 Две-три французские Femme de Chambre, которых укачало еще до того, как пароход миновал Гринвич, и два-три Грума, которые слонялись по соседству со стойлами лошадей, находившихся на их попечении, или же наклонившись через борту пароходного колеса, беседовали о том, какие лошади годятся для Леджера и сколько им самим предстоит выиграть или проиграть на гудвудских скачках.